Голова тридцатая. «Мне пора», – пробормотала Катя, резко поднялась, пошатнулась и стала медленно оседать. Аверин посмотрел на нее сверху вниз, сделал шаг навстречу, и она с благодарностью хватилась за протянутые руки. «Ты уверена, что не хочешь остаться?» – спросил он чересчур участливо. Катя даже показалась это подозрительным. «Зачем мне здесь оставаться?» Она снова предприняла попытку подняться. «Просто решил приютить тебя по-соседски. У меня свободных комнат, как палат в больнице». «А ты о чем подумала?» Прищурился Аверин, продолжая при этом поддерживать ее обеими руками. «Я, знаешь ли, не сплю с утопленницами». Катя выпрямилась и, гордо вскинув голову, оторвала от себя его ладони. Аверин спрятал улыбку и пошел следом, стараясь держаться поближе. Она чувствовала себя настоящим пугалом в Аверинском «сарафанчике». Наверное, она и в самом деле исхудала за последнее время. «А мужа моего ты тоже обматерил по-соседски?» — По -соседски. поинтересовалась Катя, когда вышли в холл. Аверин усмехнулся, ничего не сказал. Только легонько подтолкнул ее в спину. «А как же иначе? Он ведь сосед». Когда Аверин подвел ее к большому внедорожнику, она удивленно обернулась. «Ты же пил!» «Как ты собираешься за руль садиться?» «У меня хоть и нет негров, на водителя я как-то наскреб», успокоил ее Аверин, продолжая подталкивать к открытой задней двери. Но Катя увернулась и остановилась, задрав голову, и с восхищением разглядывая звездное небо. «Как красиво!» Аверин смотрел на нее с тем же странным выражением снисхождения и любопытства, будто перед ним диковинный зверек или цветок. «Ты что, звезд не видела?» «Видела, конечно», — тряхнула она головой, продолжая смотреть на небо. «Мы с ребятами на террасе сидели, пока Паша с Дерюгином не улетели. Ленка жаворонок, рано ложится. А самой ночью на улице скучно». «Тогда, может, прогуляемся?» «Мы с тобой? Гулять?» Наверное, получилось слишком громко, потому что Верин низко наклонился и сказал почти шепотом, сжав руку выше локтя. Ты так кричишь, будто я тебе прямо здесь трахаться предложил. Веди себя прилично, Катерина. Ты замужняя женщина. Ты просто невозможный пошляк и матершинник. Покачала головой Катя, отбирая локоть. Но сдержать улыбку у нее так и не получилось. Слушай, Костя, а почему ты моралис? Катя обеими руками держалась за локоть уверенно. Пахнущая морем и цветами, ночная тишина. обволакивала, умиротворяла и рассыпалась в свете фар и шелест шин ползущего следом внедорожника. Было удивительно уютно идти вот так, под руку с мужчиной, который вроде бы не приставал ее поддевать, но в то же время терпеливо приноравливался к ее шагам. И ладонь, накрывавшая ее пальцы, была удивительно теплая. С ним Катя была легко и спокойно, пожалуй, впервые с того самого дня, как Клим. Нет. Не стоит портить такой прекрасный вечер. А почему нет? Аверин шел, оказался абсолютно расслабленным. Если бы не него давящая энергетика, можно было подумать, что он тоже получает удовольствие от прогулки. Официально я, конечно же, здесь Константин Аверин, но почему бы для всех остальных мне не побыть Моралесом? Или тебя смущает сама фамилия? Тогда почему не Хуан? Тебе тоже так больше нравится? очень серьезно взглянул на нее Аверин. «И мне?» «Но даже мой повар ржал! Я просто не мог позволить себе спалиться!» «Пришлось ограничиться Хорхи. «Но зачем?» «Привыкаю!» «Кстати, буду тебе признателен, если ты тоже будешь меня так называть!» «Я скоро улечу в Мексику, я там был недавно!» «Я знаю!» «Вырвалась у Кати!» «На рыбалке!» «Да? Откуда?» Удивился Аверин. и тут же загадочно ухмыльнулся. а, -а, -а Мой диван!» Катя отвернулась, злясь на саму себя. Что о чем бы ни думала и не говорила, а по итогу все сходится к Климу. Его родич как будто ничего и не заметил. Продолжал шагать рядом, разве что чуть сильнее прижал ладонью пальца. «Там я познакомился с одним чудаком. Разговорились. У него проблемы небольшие нарисовались. Надо помочь». «Вот я и вживаюсь в новую роль. А Клим с тобой полетит?» Снова вырвалась у Кати, и она от досады даже язык прикусила. Его рука вдруг превратилась в стальной зажим, стиснувший ладони. Аверин остановился как вкопанный и развернулся к ней всем корпусом. Внедорожник тоже остановился. В свете фар пылинки искрились бриллиантами. Но Аверин на пылинки не смотрел. «Зачем тебе Клим, детка?» «У тебя ведь есть муж», — сказал он непривычно мягко. И Катя от неожиданности захлопала глазами. «Муж?» — она попыталась выдернуть руку. «Какой он мне муж? У нас фиктивный брак. Да я его и не видела ни разу». «Правда?» «Все так же пристально вглядывай с нее», — переспросил Аверин. «А скажи-ка, моя девочка, как ты считаешь, зачем твой муж на тебе женился?» «Чтобы проще было вывезти из страны, чтобы я смогла усыновить детей?» «Вообще-то...» Его голос продолжал подозрительно журчать. «Проще всего человека вывезти из страны в багажнике. Поверь мне, как специалисту. Насколько я вообще в курсе? Твой муж, Саня?» Уточнила она. «Саня...» Кивнул уверен «Очень в тебя влюблен. У Кати даже ноги подкосились». «Откуда, Костя?» Мы с ним даже не знакомы. Моя сестра стеснялась знакомить его с нами. Мы были недостаточно круты для него. Это он так сказал? Или она сама решила?» Теперь голос Аверина звучал несколько рисковато. «Не знаю». Катя опустила голову, а потом подозрительно вскинулась. откуда такая оседомленность? Откуда ты все знаешь?» «Так сосед же!» — развел руками Аверин. «Бухали вместе. Он мне душу изливал». «Не знаю, что он тебе изливал, но Пашка мне сказал, что брак у нас фиктивный, и мой муж ни на что не претендует». Она даже задышала шумно от возмущения. «Ты сказочник, Костя. А давай проверим». Прищурившись, предложил Аверин. «Хочешь, докажу». «Как?» Она недоверчиво моргнула. «Я начну подкатывать к тебе, а ты ответишь взаимностью». «Ничего особенного, просто видимость романа. Но ты должна мне подыграть. Справишься? Глупости какие, Костя! Мы с тобой взрослые люди!» «Вот именно!» Теперь в его глазах разливались такие знакомые озера, в которых хотелось тонуть и тонуть. «Мы взрослые люди. Тем более, если твой брак фиктивный. Что мешает мне за тобой поухаживать? А потом, может быть, тебе захочется ответить мне по-настоящему?» Нет. не так она уперлась ладонями в его литую грудь которая вдруг оказалась слишком близко можно сказать перед носом говоришь помогаешь решить проблемы тогда я тебя нанимаю сколько там у нас по прайсу с тебя один поцелуй только по-взрослому в засос предупредительно поднял палец Аверин. катя вздохнула развернулась и он поймал ее за руку тоже вздохнул ладно тогда один евро. Просто бесплатно не работаю. Но для достоверности я должен буду тебя зажимать. Снова щел должен предупредить этот невозможный Моралис. «Идет», – тряхнула головой Катя и протянула ему ладошку. Их встретили перепуганные охранники и заспанная Ленка. «Катя!» – бросилась она навстречу. «Тихо, ребята, все в порядке. Я просто решила поплавать». Отбивалась Катя от охранников, которые, судя по всему, собрались нести ее домой на руках. Она толком и не попрощалась с Авериным. Тот поклонился с кривой полуулыбкой, прыгнул во внедорожник и укатил. Катя только успела крикнуть в догонку: «До свидания, сеньор Моралес!» «Он понимает по-русски?» Удивилась Лена, продолжая удерживать Катю, будто та намеревалась бежать. «Больше, чем ты можешь себе представить», — ответила Катя. провожая внедорожник глазами. Ей никто не сказал ни слова. А что тут скажешь? Она хозяйка, может шастать ночами, где вздумается. Вот только не сама, а в сопровождении охранника, как деликатно объяснил ей заместитель Саши Дерюгина Андрей. Катя от всей души сочувствовала Андрею и его подчиненным, представляя их состояние, когда они нашли полотенца, платье и шлепанцы хозяйки аккуратно сложенные на берегу. Вспомнился матерящийся Аверин. Как изъяснялся со своей охраной Александр Арсентьевич, оставалось только догадываться. Она увидела свое отражение в большом зеркале и расхохоталась. Висящая мешком майка Баленсиага и размеров на 7 больше аверинские резиновые вьетнамки, которые на Катиных ногах больше походили на лыжи. Хорошо о том, что купальник так и остался висеть над камином, а сама она была без нижнего белья, было известно только ей и Аверину. Лежа в кровати, Катя долго не могла уснуть, обдумывая слова Константина о внезапно вспыхнувшей любви мужа к своей эффективной жене. И постепенно приходила к очень интересному выводу. Конечно же, то, что Александр был в нее влюблен раньше, это полный бред. Наверняка он узнал о ней, когда узнал о своих детях. Катя работала в его компании. Выяснить, кто она такая, не составило большого труда. А вот дальше вырисовывалась занятная картина. Клим. младшая Аверин наверняка хорошо знал ее мужа, коль помог отобрать компанию у Осмоловского. А не отобрал ли потом Александр у Аверина ее саму? Эта мысль так поразила ее, что она даже в кровати села. Почему-то вспомнилась их последняя ночь. Клим тогда любил ее так... Больно. Не зря казалось, будто он прощается. Перед глазами стало холодное чужое лицо, с которым он прошел мимо на собрании. А потом та жуткая безжизненная маска в ресторане, когда они смотрели друг на друга. Катя вскочила и забегала по спальне. «Конечно, больше смахивает на бред. Вот только почему тогда старший уверен, так проникся ее отношениями с мужем, при этом чуть ли не убеждая ее, забыть о племяннике?» ведь они похожи с Климом, у них разница всего 12 лет. И Клим так тепло о нем отзывался. Она крутила исходники и так, и эдак, а нужная комбинация не складывалась. Не клеилась, и все тут. По всему выходило, что кто-то из них лжет. То ли дядя, то ли племянник. Парадокс. Но единственный, кто ее не обманывал и ничего ей не обещал, был муж. Напротив, Катя хорошо помнила терпкий древесный запах и тепло согревающего ее тела, когда она металась в лихорадке. А вот о Верину старшему она не верила ни на секунду. Единственное, что приходило на ум, желание Верина разнообразить свое пребывание на вилле и поухлестывать за понравившейся соседкой, как бы самонадеянно это не звучало. Кстати, вполне возможно, чтобы в самом деле подраконить ее мужа из личных соображений. Она так и проворочилась до утра, проспала завтрак, а когда пила кофе на веранде, ей позвонил Аверин и пригласил на прогулку в одно потрясающее место. «Обещаю, ты забудешь все переживания, милая!» «Сто первый способ!» Не отказала себе в удовольствии, чтобы не съязвить Катя. «Именно. Я с тобой решил начать с конца. Жди меня, дорогая. Форма одежды спортивная». Можешь быть в моей майке, только ради бога, не надевай под нее белье. Я с за тобой заеду. Вот только не предупредил, что заедет на вертолете. Они полетели в сторону Лириды, и это был ее первый в жизни вертолетный перелет. Она цеплялась заверено, расширив глаза от восторга, когда сердце то проваливалось вниз, то взлетало, повторяя траекторию полета. А Верин лишь щурился от удовольствия. А когда Катя увидела, что заготовил для нее новый друг, внутри все свело от страха. Они поднялись на площадку для банджа-джампинга, с которой открывался такой вид, что воздух застревал в легких. Аверин наклонился и взял ее ладошки в свои. «Если боишься, не нужно. Просто постой, посмотри, как я буду прыгать». «Боюсь», — призналась Катя. «Здесь тебе не камешек в воде, а настоящее ущелье. 122 метра. Кивнул Аверин. Третий по высоте площадка в мире. «А можно...» Она просительно заглянула в черные глаза. «Можно с тобой?» И они прыгнули. Их сцепили карабинами лицом к лицу. Катя зажмурилась. Он обхватил ее руками и прижал к себе, как только позволяло снаряжение. Подмигнул и рухнул в пропасть, великая ее за собой. Казалось, они падали в вечность, а потом, пружине снова взлетали вверх И тогда Катя поняла, что кричит от счастья, от заполнившего ее восхитительного чувства полета и свободы. А когда они повисли, болтаясь, она обняла его и поцеловала. И обалдела от вида смутившегося Аверина. Он расстегнул боковой карман куртки и достал смартфон. «Селфи для Инстаграма!» – сообщил Катя. Сделал несколько снимков, а она только фыркнула, увидев на снимке себя. раскрасневшуюся, улыбающуюся и жмущуюся к Аверину. «Не знаю, как твои предыдущие сто способов, но сто первый просто улет», — искренне призналась она. Когда летели обратно, Аверину позвонили. Он сначала нахмурился, но по мере разговора его лицо приобретало все более блаженное выражение. «Ты что такой счастливый?» — подозрительно спросила Катя. «Любовница позвонила». «Меня обматерили!» ответил довольно Аверин, пряча телефон. «Твой муж! Увидел фотки! А у тебя есть аккаунт в Инстаграме? Нет! Я отправил ему их по Вайберу!» Катя рискнула поделиться своими ночными умозаключениями, но Аверин начал стонать и жаловаться на спину, а потом и вовсе притворился спящим. Весь вечер она летала, как на крыльях, вспоминая этот захватывающий полет-прыжок. Уложила детей... И вырубилась сама, успев поудивляться перед сном, как быстро отошли на второй план все ее волнения и с каким нетерпением она ждет очередного свидания. Катя с Авериным сидели на террасе небольшого ресторанчика в Тосо-де-Мар, откуда открывался великолепный вид на море, шел пятый день их договорных свиданий, и все Катя ждала с нетерпением. После того умопомрачительного прыжка Аверин дважды вывозил ее в море, где она с первого же раза встала на водные лыжи. И в тоса де -Мара они приехали уже в третий раз. Кате нравился городок, нравились ресторанчики, и сам Аверин ей тоже нравился. Особенно подкупало то, что, несмотря на его коронные скабрезные шутки, на деле он ни разу не прикоснулся к ней двусмысленно. Лишь заботливо придерживал, чтобы она не споткнулась или не свалилась с высоты в погоне за удачным ракурсом и постоянно ее фотографировал. Она с удовольствием позировала, улыбалась, показывала язык. а Верин мстительно щурился, отправляя снимки, и ржал, получая ответы. Как Катя не упрашивала, он ей переписку ни разу так и не показал. Сейчас он сидел напротив, внешне расслабленный, Но почему-то Катю не отпускало чувство, что он чего-то ждет. Зазвонил телефон, Аверин взглянул на экран и слегка напрягся. «Привет, сосед!» «Где?» «В Барселоне?» «А мы с женой твоей, соседкой моей гуляем. Она тебе привет передает». Он говорил скучающе, специально растягивая слова. А сам весь подобрался и почему-то напомнил Кате кобру перед прыжком. Она никогда не видела кобр перед прыжком, но была уверена, что они один в один походят на Аверина. «Ты красивая сегодня, Катюша!» Он бросил телефон на стол и накрыл ее руку своей. А потом принялся поглаживать, глядя, мечтательным с поволокой взглядом. «Костя, ты что, напился?» Удивленно посмотрела она на Аверина и увидела, как сверкнули глаза под сведенными бровями. Его рука оказалась отброшена в сторону, а ее кисть... Цепко обхватили пальцы. На одном из них блеснул золотистый ободок. «Костя, ты совсем берега попутал?» Раздалось за спиной хриплое и раздраженное. «Катя, пойдем отсюда!» Она подняла голову и только смогла выговорить. «Ты что здесь делаешь?»